Человек на часах 1839 год Глава 1 Событие, рассказ о котором ниже всего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы. А развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России. Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направления, очень любопытный, но крайне бедно отмеченный эпохи 30-х годов, совершающегося девятнадцатого столетия. Вымысла – В наступающем рассказе? Нет, нисколько.